Глава 36. Одно за другим. Когда Гурни повесил трубку, детектив Клэм был окончательно убежден, что совпадение названий цветка и места первого убийства не случайно. Он также предложил безотлагательно принять несколько мер, обыскать дом Шмидтов на предмет каких-нибудь странных писем и записок, любых посланий в стихах, любых бумаг, написанных от руки, особенно красными чернилами. Сообщить местному судмедэксперту о комбинации пулевого ранения и колотых ран, чтобы он решил, не стоит ли еще раз обследовать тело Шмидта. Обыскать территорию вокруг дома и прилегающие участки на предмет разбитых бутылок, особенно из-под виски. Составить биографическое описание Альберта Шмидта, чтобы проверить на наличие параллелей с Марком Меллори. Выявить конфликты, врагов, проблемы с законом и с алкоголем. Поймав себя на безапелляционном тоне, он остановился и попросил прощения. «Извините меня, Рэнди, я увлекся. Дело Шмидта, конечно же, полностью в вашем ведении. Вы за него в ответе, так что вам решать, каким должен быть следующий шаг. Я вам не указ, простите мое поведение». «Нет проблем. Кстати, у меня тут некто лейтенант Эверли, который говорит, что учился в академии с Дэйвом Горни. Это же вы...» Горни засмеялся. Он и забыл, что Бобби Эверли угодил в этот участок. Да, это я. В таком случае, сэр, я буду благодарен за любую помощь с вашей стороны в любое время. Если вы захотите еще раз допросить миссис Шмидт, я это устрою. Мне показалось, у вас с ней неплохо получилось. Если в этой фразе и был сарказм, то он был умело скрыт. Гурни решил считать ее комплиментом. «Спасибо. Мне не нужно разговаривать с ней лично, но у меня есть небольшое предложение. Если бы я с ней снова увиделся, я бы как бы невзначай спросил, что Господь сказал ей сделать с бутылкой из-под виски». «Какой бутылкой?» «С той, которую она, возможно, убрала с места убийства. Я бы спросил про нее с таким видом, будто я наверняка знаю, что бутылка была, и она ее убрала по Божьему велению». И что мне просто интересно, куда она ее дело? Разумеется, остается шанс, что никакой бутылки не было. Если вам покажется, что она действительно впервые о ней слышит, ну, просто смените тему. Вы уверены, что это дело повторяет последовательность событий в пионе? И у нас тоже должна быть бутылка? Мне так кажется. Если вам не нравится идея обратиться к ней с таким вопросом, ничего страшного, вам решать. Может, и стоит попробовать. Терять-то нечего. Я отзвонюсь. Удачи. Следующим делом Гурни было поговорить с Шериданом Клайном. Тривизм, что начальник не должен узнавать от других то, что может узнать от вас, вдвойне оправдив в контексте правоохранительных органов. Он дозвонился до Клайна, когда тот был в пути на региональную конференцию окружных прокуроров в лейк Плэсид, и связь на горной дороге постоянно рвалась. так что объяснять ребус с пионами пришлось дольше, чем хотелось бы. Когда с объяснениями было покончено, Клайн в ответ задумался так надолго, что Гурни начал было опасаться, что связь вновь прервалась. Наконец он сказал. "Эта версия с цветком. Она вам кажется состоятельной?» «Если это всего лишь совпадение, то очень уж удивительно», ответил Гурни. «Что-то несомнительно». «Сыграю в это дьявола. Ваша жена не видела цветок, который вы ей описали. Может, это и не пион был вовсе? И в какой тогда ситуации мы окажемся? А если там все-таки пион, то это само по себе ничего не доказывает. Это нельзя назвать прорывом в расследовании, с этим на конференции не выступишь. И почему чертов цветок был пластмассовый, почему не настоящий?» «Меня это тоже смутило», — сказал Гурни, стараясь скрыть недовольство реакцией Клайна. Я только что говорил об этом с женой, и она сказала, что в цветочных салонах пионы не продают. У них слишком тяжелая головка, она плохо держится на стебле. Поэтому их можно купить только в оранжереях, но не в это время года. Значит, пластмассовый цветок был единственным способом подать нам сигнал. Я даже подозреваю, что это было спонтанным решением. Убийца увидел пион в магазине, его осенило, и он пришел в восторг от игривости такой задумки. Игривости? Но он же дразнит нас, испытывает, играет с нами в игру. Помните записку, оставленную на теле Мелори? Она говорит «Поймайте меня, если сможете». О том же говорят и следы, оставленные задом наперед. Этот сумасшедший постоянно машет красной тряпкой перед нашим носом и кричит «Ну что, слабо меня поймать? Слабо?» «Ладно, я понял вашу мысль. Возможно, вы правы». Но я не могу прилюдно связать эти два дела через одну частную догадку, основанную на пластмассовом цветке. Мне нужно что-нибудь вещественное, и поскорее. Повесив трубку, Гурни сел у окна кабинета и уставился в вечерний мрак. Возможно, Клайн был прав, и цветок был вовсе не пионом. Его поражало, насколько зыбкой оказалась его новая версия, и насколько он, тем не менее, был в ней уверен. Когда игнорируешь откровенную дыру в построении, это значит, что ты слишком вовлечен эмоционально. Сколько раз он твердил это на лекциях по криминалистике в университете, и вот сам попался в ту же ловушку. Это его расстраивал. Следующие полчаса он перебирал неудачи дня в голове, пока они не переплелись и не превратились в замкнутый круг. «Почему ты сидишь в темноте?» Он вздрогнул и увидел силуэт Мадлен в дверном проеме. «Клайн хочет улику повесомее, чем сомнительный пион», — ответил он. «Я дал парню в Бронксе несколько наводок. Может, он что-нибудь найдет». «Кажется, ты сомневаешься?» «Ну, с одной стороны, у нас на руках пион, или то, что мы считаем пионом. С другой стороны, трудно вообразить хоть какую-то связь между Шмидтами и Мелори. Это люди из абсолютно разных миров. Может быть, мы имеем дело с серийным убийцей, и связи не должно быть? Серийные убийцы тоже не убивают случайно. У их жертв обязательно есть что-то общее. Все блондинки, все азиаты, все педерасты. Что-то такое, с чем у убийцы связаны какие-то переживания. Так что даже если Мелори и Шмидт никогда в жизни не пересекались, между ними должно быть какое-то сходство. «А что, если...» — начала Мадлен, но ее перебил звонок телефона. Звонил Рэнди Клэм. «Простите, что беспокою, сэр, но я звоню сказать, что вы оказались правы. Я съездил к вдове и задал ей вопрос, прям как вы сказали, как бы между делом. А именно, я сказал, можете дать мне бутылку из-под виски, которую вы нашли? Даже бога не пришлось приплетать. Она также буднично отвечает мне. Она в мусорке». Так что мы пошли на кухню, и действительно, она лежала в мусорке, разбитая бутылка из-под четырех роз. Я прямо онемел. Но ну, не то чтобы я сомневался в вашей правоте, поймите меня правильно, но, черт возьми, я не ожидал, что все окажется настолько просто, настолько очевидно. В общем, как только я пришел в себя, я попросил ее показать мне, где именно она нашла бутылку. Но тут до нее, видать, стало доходить, что происходит. Наверное, потому что я перестал говорить с ней тем спокойным голосом. Ну, в общем, она очень расстроилась. Я сказал ей расслабиться, ни о чем не беспокоиться, а просто рассказать, где была бутылка. Потому что это бы нам очень помогло. Но заодно не могла бы она объяснить, какого хрена она эту бутылку трогала. Ну, то есть, конечно, я такими словами не говорил. Но я так подумал. Она посмотрела на меня и знаете, что сказала? Что Альберт был в завязке и не пил почти что год. Ходил к анонимным алкоголикам, справлялся на отлично. И вот, когда она увидела бутылку на полу, рядом с ним и пластиковым цветком, она первым делом подумала, что он вновь начал пить и упал на бутылку, распорол себе горло и от этого умер. Она не сразу поняла, что его убили. Она об этом даже не догадывалась, пока не пришли полицейские и не начали об этом говорить. Но перед их приходом она выбросила бутылку, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, что он снова сорвался. И даже когда она поняла, что его убили, она все равно не хотела, чтобы кто-то узнал про бутылку. «Нет, она до сих пор думает, что это была его бутылка, и не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что он пил. Особенно его новые друзья, анонимные алкоголики». О, господи». «Да, так что у нас на руках чудовищный бардак. С другой стороны, у вас теперь есть доказательства, что убийства связаны». Клэма переполняли противоречивые чувства, так хорошо знакомые горни, чувства, из-за которых было так тяжело, так изнурительно оставаться хорошим полицейским. «Отличная работа, Рэнди!» «Я просто сделал то, что вы мне сказали», — ответил Клэм в своей нервозной, поспешной манере. После того, как я нашел бутылку, я вызвал бригаду, чтобы дом перерыли на предмет писем, записок, чего угодно. Попросил миссис Шмидт показать мне их чековую книжку. «Вы сегодня утром мне об этом говорили. Она мне ее дала, но ничего не могла о ней сказать. Держал ее так, как будто она отравлена. Сказала, что счетами занимался Альберт, а ей самой чеки не нравятся, потому что на них цифры. А с цифрами надо быть осторожным. В цифрах, бывает, содержится зло». и дальше понесла какую-то религиозную ахинею про сатану и все такое. Ну, в общем, я полистал чековую книжку, понадобится какое-то время, чтобы разобраться получше. Альберт, может, и платил по счетам, но учет вести не умел. Никаких корешков с именами Арибда или Сыла не нашлось, я первым делом это проверил. Но это ни о чем не говорит, потому что на большинстве корешков не было вообще никаких имен, только суммы, а на некоторых и суммы не были записаны. Что касается ежемесячных выписок, она даже не знала, хранятся ли они где-то в доме. Но мы поищем и попросим ее разрешение получить копии в банке. Тем временем, раз уж мы имеем дело с углами одного треугольника, может, вы мне что-нибудь еще расскажете про убийство Мелори? Гурни уже подумал об этом. Угрозы, которые получал Меллори перед убийством, отсылали к каким-то поступкам, совершенным жертвой в состоянии алкогольного опьянения. А теперь выясняется, что Шмид тоже пил. То есть мы ищем маньяка, который вырезает алкашей? Не совсем. Если бы это была его цель, ее можно было бы достичь гораздо проще. Типа подбросить взрывчатку на собрание анонимных алкоголиков? Да, что-нибудь простое. Что-нибудь легко легкодоступное, с минимумом риска. Но у нашего маньяка подход сложный и неудобный. Он не ищет легких путей. Любой его шаг вызывает вопросы. Ну, например? Для начала, зачем выбирать жертв, которые так далеки друг от друга, географически и во всех других смыслах тоже? Ну, чтобы мы не провели параллель. Но ведь он хочет, чтобы мы провели эту параллель. Поэтому он оставил пион. Он хочет быть замеченным. Хочет, чтобы с ним считались. Это необычный убийца в бегах. Он бросает вызов не только своим жертвам, но и полиции. «Ах, кстати, о полиции. Мне надо читаться перед лейтенантом. Он не обрадуется, если узнает, что я сначала позвонил вам». «А где вы сейчас?» «Возвращаюсь в участок». «Вы на Тремонтовеню?» «Откуда вы на Авеню? откуда вы знаете Это рев машин. Бронкская пробка. Ни с чем ее не спутаешь». Ах, «Хорошо, наверное, быть не здесь». «Хотите через меня что-нибудь передать лейтенанту Эверли?» «Как-нибудь потом. Ему сейчас важнее узнать то, что вы ему расскажете».